Мы никогда в своей жизни не видывали ничего подобного. В тот день, когда мы собрались в его двухкомнатной квартире для первого чтения пьесы, его расторобная молчаливая служанка снаровисто увела в ванную своего третьего сына. Мы молчаливо, но трепетно восхищались Дэвидом Квотермейном его отважной сексуальностью, коллекцией его книг, перепадами его настроения, невнятным бормотанием и многозначительными паузами, каковы оказались нам непременным атрибутом всякого истинного художника. Некоторые из нас пытались копировать его в свободное время, воображая, что тем самым готовят себя к театральной карьере. Мой одноклассник Нага Нагарадж Харихаран получил роль Нормана. Мне предстояло играть его любовника Нагарадж. горсона Хоберта. Мне сейчас кажется, что на первых репетициях мы слегка переигрывали. И думаю, это было проявлением репячевского глупого желания, чтобы нас, не дай бог, не заподозрили в настоящем гомосексуализме. Мы с Нагой оба окончили магистратуру по истории в Делийском университете. Вследствие того, что наши родители были друзьями, его отец служил в Министерстве иностранных дел, а мой был видным сердечно-сосудистым хирургом, мы с Нагой держались вместе в школе, а потом и в университете. Подобно многим другим таким детям, мы никогда не были по-настоящему близкими друзьями. Нет, мы нравились друг другу, между нами не было неприязни, но в наших отношениях было, пожалуй, чересчур много соперничества. Тило-тило. тогда училась на третьем курсе архитектурного факультета и в спектакле участвовала в качестве сценографа и осветителя. Сама она представлялась как Тилотама. Когда я впервые её увидел, часть моего существа покинула своё бренное тело и обвилась вокруг этой девушки и продолжает пребывать в этом состоянии. Хотелось бы мне знать Что именно в ней в такой степени меня обезоружило, что я стал вести себя в абсолютно несвойственной мне манере? Я был с ней заботлив до приторности и даже пылок. Тило не была похожа на других, бледных и ухоженных девушек, знакомых мне по колледжу. Цвет ее лица можно было обозначить французской фразой «кафе о ла». Примечание «кофе о ла». Кофе с молоком, французский, конец примечания. При очень скромном добавлении lait, что настолько это касается индийцев, сразу исключало её из числа признанных красавиц. Я не могу назвать другого человека, который произвёл бы на меня такое же впечатление, оказывал бы на меня такое же влияние в течение столь многих лет. Я смотрю на неё как на часть моего собственного тела. Например, на руку или ступню, но я всё же попытаюсь, пусть даже и грубыми мазками, набросать её портрет. У неё было небольшое, с мелкими чертами лицо и прямой нос с задиристо раздутыми ноздрями. Длинные густые волосы нельзя было назвать ни прямыми, ни кудрявыми, но они вечно топорщились на её голове, как неухоженная копна или львиная грива. Можно было без труда вообразить маленькую птичку, свившую гнездо в волосах, тело тамы. Если воспользоваться рекламой популярного шампуня до и после, то волосы тело являли собой картину до. Волосы она заплетала в косу и отбрасывала на спину, а иногда свёртывала их в бесформенный пучок и закалывала на затылке жёлтым карандашом. Косметика она не пользовалась. И не делала ничего ничего из тех восхитительных вещей, какие делают девушки со своими волосами, глазами и губами, чтобы выглядеть привлекательнее. Её нельзя было назвать высокой, но недостаток роста она возмещала стройностью. Стояла она обычно слегка приподнявшись на цыпочках и широко расправив плечи, что делает большинство женщин, но не её, немного мужеподобными. В тот день, когда я впервые её встретил, Она была одета в белые хлопчатобумажные пижамные брюки и отвратительную, явно с намерением, цветастую и непомерно великую мужскую рубашку, которая, казалось, была с чужого плеча. Здесь я, как выяснилось, ошибся. Через несколько недель, когда мы познакомились ближе, Тила сказала, что это ее собственная рубашка, которую она купила в комиссионном магазине за одну рупию. «Нага!» Это было вполне в его духе. Сказал, что ему из надёжных источников известно, будто в этом магазине продают одежду, снятую с погибших в железнодорожных катастрофах. Тило сказала, что ей всё равно, лишь бы на одежде не было кровавых пятен. Единственным её украшением были широкое серебряное кольцо на правом среднем пальце, вечно запачканном чернилами, и такое же серебряное кольцо на большом пальце ноги. Курила она дешёвые пахитоски, которые перекладывала в ярко-красные пачки из-под Данхилла. Она не замечала разочарования на лицах людей, стрелявших у неё сигареты в надежде покурить импортные сигареты с фильтром и получавших в результате ароматные, но крепкие палочки из скрученного низкосортного местного табака. Многим было уже неловко отказываться. Тем более, что Тила тут же услужливо щелкала зажигалкой. Мне случалось видеть такое не один раз, но она при этом ни разу даже не изменилась в лице. Она ни разу не улыбнулась и не подмигнула попавшему в просаг неудачнику. И я так и не разобрался, была ли это шутка или просто обычный для нее стиль поведения, полное отсутствие желания угодить или помочь другому, выйти из неловкого положения можно было бы умение уязвимого человека принять за высокомерие, но утило это было проявлением неприходящего, безнадёжного одиночества. За стёклами простеньких немодных очков прятались слегка раскосые кошачьи глаза, в которых таилось беззаботное безразличие пиромана. Было такое впечатление, Что эта девушка сумела сорваться с поводка. Она гуляла сама по себе, в то время как нас, всех остальных, выгуливали на поводке как щенков. Она холодно и расчётливо наблюдала за жизнью, словно со стороны, с приличной дистанции, а мы семенили по ней, благодарные своим хозяевам за длинный поводок и свободный ошейник, не собираясь прочим от них освобождаться. Я пытался хоть что-то о ней выведать, но она уклонялась от ответов. Когда я спросил, как её фамилия, она ответила, что её зовут С. Тилотама. На вопрос о том, что означает С., она ответила, что С. обозначает С. -точка». Она не отвечала и на косвенные вопросы о доме и о том, чем занимается её отец. В то время она почти не говорила на хинди, и я предположил, что она южанка. По-английски она, как это ни удивительно, говорила без акцента, если не считать того, что иногда смягчала «з», и у нее получалось «с». Например, она говорила «сонт» вместо «зонт». Думаю, что родом она была из штата Керала. Потом выяснилось, что в этом я был прав. Что касается остального, я выяснил, что она вовсе не уклонялась от ответов. Она действительно не могла правдиво ответить на обычные для колледжа детские вопросы: откуда ты, что делает твой отец и так далее и тому подобное. Из слухов и сплетен я узнал, что её мать одиночка, потому что муж оставил её. Или она его оставила. Говорили также, что он умер. Всё это было подёрнуто дымкой таинственности. Никто не мог найти для неё места в этом мире. Ходили слухи, что она приёмное дитя. Находили и другие, противоположные слухи. Потом я узнал от записного сплетника с младшего курса парня по имени Маммен П с точкой Маммен земля катило, что верны были оба эти слуха. Её мать была её настоящей матерью, но сначала бросила её, а потом удочерила. В их маленьком городке это случилось после скандала, неуместной любовной истории. Мужчина был из касты неприкасаемых. Парая, шёпотом сказал мамн п. мамэн Словно произнести это слово вслух уже означало оскверниться. И от него отделались, как отделываются в таких ситуациях семьи из высших каст, в данном случае сирийские христиане Кералы. Мать Тило отослали с глаз долой до родов, а потом отдали малютку в христианский приют. Через несколько месяцев мать явилась туда и удочерила собственное дитя. Семья отвернулась от женщины. Она так и не смогла выйти замуж. Для того, чтобы заработать на жизнь, она открыла небольшой домашний детский сад с начальной школой, который со временем превратился в успешную среднюю школу. Женщина по вполне понятным причинам так и не призналась, что она родная мать Тилотамы. Собственно, это всё, что я знал. Тиллотама никогда не ездила домой на каникулы и никогда не говорила почему. К ней тоже никто не приезжал. Деньги на учёбу она зарабатывала трудом чертёжницы в архитектурных фирмах и свободное от учёбы время. В общежитии она не жила. Говорила, что ей это не по карману и снимала жалкую хибарку в расположенных неподалёку трущобах. приютившихся возле старой разрушенной крепостной стены. К себе Тило никого не приглашала. Во время репетиции Нормана она называла Нагу Нагой, но ко мне по неизвестной мне причине обращалась исключительно как к Гарсону Хобарту. Вот так мы с Нагой, студенты-историки, наперебой ухаживали за девушкой, у которой не было прошлого, семьи, родины и даже дома. Собственно, Нага не ухаживал за ней. В то время он был очарован и заворажён только самим собой и никем другим. Он заметил Тило и включил своё обаяние, весьма и весьма мощное, как включают фары автомобиля, и сделал это только потому, что она не обращала на него внимания. Нага не привык к такому отношению. Я так и не смог до конца разобраться в том, какие отношения на самом деле связывали Мусу Мусу и Есви с Тило. В обществе они никогда не демонстрировали открыто своих чувств и вели себя очень сдержанно. Иногда они больше походили на брата и сестру, нежели на влюблённых. На архитектурном факультете Они учились в одной группе. Оба были одаренными художниками. Я видел некоторые их работы, выполненные тило углем и мелом, портреты и акварели мусы, изображавшие развалины старых городов Дели, Туглакабада, ферос-шахкотлы и крепости Пурана-Кила, а еще его же карандашные наброски лошадей, даже их частей, головы, глаза, развивающиеся гривы и отдельно скачущие копыта однажды я спросил откуда берутся рисунки срисовывает ли он их с фотографий или копирует с книжных иллюстраций или рисует их с натуры может быть у него дома в кашмире были лошади он сказал что лошади ему снятся этот ответ меня не удовлетворил Я плохо, почти никак не разбираюсь в живописи, но на мой любительский взгляд, его и тило рисунки были отчётливыми и поразительными. Помнится, у них обоих был одинаковый почерк, угловатый, почти каллиграфический. Такому письму учили в архитектурных учебных заведениях до наступления эпохи всеобщей компьютеризации. Не могу сказать, что я хорошо знал Мусу. Он был спокойный, всегда консервативно одетый парень, плотно сбитый и невысокий, не выше тило. Его застенчивость, возможно, объяснялась тем, что он не слишком бегло изъяснялся по-английски и говорил с довольно сильным кашмирским акцентом. В компаниях он никогда не старался привлечь к себе внимание, что, наверное, требовало от него некоторого искусства. Ибо он был красив той поразительной красотой, какой отличаются многие молодые кашмирцы. Он был хоть и не высок, но широкоплеч. За сухощавостью угадывалась не заурядная выносливая сила. Он коротко стриг свои чёрные, как вороново крыло, волосы, а глаза у него были карие, с зеленоватым оттенком. Он был всегда гладко выбрит и белезной кожей сильно отличался. от смуглой тело. Я очень хорошо помню две его черты: щербинку в передних зубах, которая делала мальчишевской его улыбку, хотя он крайне редко улыбался, и его руки. Это не были руки художника, то были руки крестьянина, большие, с толстыми короткими пальцами. Для мусы были характерны мягкость и безмятежное хладнокровие. что мне нравилось, несмотря на то, что именно эти черты, сливаясь, с большой вероятностью могут сделать человека чудовищем. Я абсолютно уверен, что он прекрасно видел, какие чувства я испытывал к Тило, но не выказывал ни опасений, ни торжества. Это было, на мой взгляд, громадным достоинством. В его отношениях с Нагой такого холоднокровия не было. Но здесь дело было больше в Наге, нежели в Мусе. Нага становился особенно неуверенным и неловким в его присутствии. Контраст между этими двумя людьми был просто разительным. Если Муса был воплощением, или во всяком случае производил впечатление солидного, надёжного, как скала человека, то Нага был ветренным и переменчивым. Рядом с ним было невозможно чувствовать себя спокойно. Он был незаурядным актёром, громогласным, остроумным, задиристым и неприкрыто жизнерадостным, с безжалостным с людьми, которых ему хотелось публично осмеять. Нага был хорош с собой, строен, в нём было что-то мачишское, а кроме того, он прекрасно играл в крикет. Был подающим, обладал мягкими с лёгко вьющимися волосами и носил очки. Это законченный портрет холодного, интеллектуального спортсмена. Однако дело было не только и не столько во внешности. Девушкам он нравился своей неуёмной шаловливостью. Они легкомысленной толпой вились вокруг него, ловя каждое его слово и глупо хихикая даже над тем, что вовсе не казалось смешным. За чередой его девушек было невозможно уследить. Он, как добросовестный актёр, был чем-то похож на хамелеона. Он мог менять свою внешность не поверхностно, а радикально, в зависимости от того, кем он хотел быть в каждый данный момент. Пока мы были молоды, это казалось забавным и бодрящим. Все ждали, каким будет следующий аватар Наги. Но когда мы повзрослели, это начало восприниматься как утомительная пустота. После окончания архитектурного факультета Муса и Тила, видимо, расстались. Он вернулся в Кашмир, а Тила получила место младшего архитектора в какой-то проектной строительной фирме. Она говорила мне, что её главной обязанностью было отдуваться за чужие ошибки. Зарплата её была весьма скудной, но она смогла улучшить свои жилищные условия, выбравшись из трущоб и поселившись возле дарги хазрата Низамуддина Ауилии. Несколько раз я был у неё в гостях. Во время последнего моего визита мы сидели у могилы Мирзы Галиба, среди брошенных окурков биди и сигарет, в окружении пёстрого сборища коллег. прокажённых, бродяг, наркоманов и странных личностей, которые в Индии почему-то всегда собираются в священных местах и пьют густой отвратительный до тошноты чай. Вот так мы чтим память нашего великого поэта. Помнится, сказал я, пожалуй, несколько претенциозно, в то время я был совершенно не знаком с его поэзией. Теперь я хорошо её знаю. по долгу службы, ибо ничто так не воспламеняет горячее сердца мусульман субконтинента, как несколько хорошо подобранных строк на урду. Наверное, так он чувствует себя счастливее, возразило Тило. Потом мы пошли мимо массы нищих по улице к Дарге, чтобы послушать суфийскую музыку. Это было не самое лучшее каввали из тех, что мне приходилось слышать. Но иностранные туристы жмурились от восторга и дрожали в экстазе. После того, как была спета последняя песня, а музыканты упрятали в чехлы свои потёртые инструменты, мы пошли по тёмной улочке, огибавшей колонию, вдоль ливневых канавок, от которых тянуло застоявшейся канализацией, а затем поднялись по крутой лестнице в квартиру Тило. Пыльная терраса была заставлена чьей-то Вероятно, дом владельца старой мебелью, выгоревшей под беспощадным солнцем. Рыжий кот дико орал от неудовлетворённой сексуальной страсти, предмет которой забарикадировался в куче прутьев, оставшихся от продавленного деревенского плетёного стула. Наверное, я так хорошо запомнил этого кота, потому что он сильно напоминал меня самого. Комнатка была крошечной, как чулан. Обстановки практически не было, если не считать покрытой циновкой лежанки, терракотового ковшина для воды, картонной коробки для одежды и нескольких книг. Круглая электрическая спираль, водружённая на кирпичи, поставленная на ветровое стекло старого джипа, заменяла плиту. Во всю стену был нарисован мелом Неправдоподобный радужный петух в пурпурно-синих тонах. Эта птица презрительно косилась на нас своим суровым жёлтым глазом. Похоже, за неимением настоящих родителей, тило нарисовала себе воображаемого, который внимательно присматривал за ней со стены. Я облегчённо вздохнул, избавившись от этого осуждающего взгляда. Когда мы с Тило вышли на террасу, мы курили гашиш, убивали нахальных комаров и беспричинно смеялись. Тило, скрестив ноги, сидел, опершись на стену спиной и глядя в темноту. На небо зашла педнистая луна. Её неземная красота составляла поразительный контраст с вполне мирскими испарениями, поднимавшимися из канавы. С улицы на террасу прилетел камень, ударившись о стену в паре сантиметров от виска Тило. Она инстинктивно отскочила от стены, но мне показалось, что этот камень не слишком сильно её напугал. "Эта толпа идёт из кино", сказала она. "Наверняка только что кончился сеанс". Я посмотрел вниз. Было слышно негромкое хихиканье. Но мне не удалось никого рассмотреть в тёмной тени. Должен признаться, что мне стало немного не по себе. Я спросил: "Это был невероятно глупый вопрос. Какие меры предосторожности она принимала, чтобы избежать опасности?" Она ответила, что не проверяет распущенные соседями слухи о том, что она приторговывает наркотиками. Люди думают, что у неё есть защитники и не наглеют. Махнув рукой на приличия, я спросил её о Мусе. Где он? Вместе ли они до сих пор и не собираются ли пожениться? Тило ответила: "Я ни за кого не выйду замуж". Когда я спросил, почему она так думает, Тело ответило, что хочет сохранить свободу умереть, не испытывая ни за кого никакой ответственности, чтобы никто этого не заметил и не огорчился. В ту ночь, засыпая у себя дома, я думал о пропасти, отделявшей мою жизнь от жизни тела. Я в то время по-прежнему жил с родителями в доме, где родился и где прошло моё детство. Родители спали в соседней комнате. Я слышал до боли знакомое жужжание холодильника. Все предметы – ковры, серванты, кресла в гостиной, картины Джамини Роя, первое издание книг Тагора на бенгальском и английском языках, собрание отцовских книг по альпинизму – это было заочное увлечение. Отец не был восходителем. Семейные фотоальбомы, сундуки с зимней одеждой – Кровать, в которой я спал с тех времён, когда был ещё мальчишкой, всё это были стражи, хранившие меня много лет. Это правда, что моя взрослая жизнь была впереди, но фундамент, на котором она будет построена, казался неизменным и несокрушимым. Тело напротив казалось бумажным корабликом, насящимся по бурному, переменчивому морю. Она была совершенно абсолютно одиноко в нашей стране даже у бедных людей страдающих от жестокости и притеснений есть семьи как она выживет сколько она продержится до того как её бумажный кораблик пойдёт ко дну